Глава 14. Старт таинственному В каюте японского судна среди самых важных предметов был уложен и сундучок с мистическим сокровищем Завернутый в церковный полог, Камень Чинтамани, конечно, был не только игрушкой тибетских богов, но и талисманом смертельно опасного маршрута через британские кордоны, через долины ведьм и чародеев, через хребты безумия в Москву к главной святыне Кремля, гробницы Ленина. Величайшей мумии коммунизма суждена была встреча с метеоритом из созвездия Орион. Что же может быть фантастичнее такой экспедиционной идеи? Поиск древнего следа Христа в Гималаях? Обнаружение лаборатории Махатому в тибетских штольнях? Все это меркло перед встречей с маленькой точкой на карте СССР, к которой должен был направиться караван трех розенкрейцеровских волхвов Николая, Елены и Юрия. И предчувствие приход оккультной рати, тени в буденовских шлемах уже седлали коней на заставах помирского погранотряда ОГПУ. Но сейчас на борту японского судна Котори Мару», стоявшего в порту Марселя, отплывавший обратно в Индию Рерих, сверял часы и планы с провожавшим его Морисом Ликтманом. Отдавал ему последние распоряжения для американских единомышленников и готовился к пересечению Средиземного моря в компании с Владимиром Шибаевым. Путешествие Рэриха на японском корабле, начавшееся 28 декабря 1924 года, сопровождалось слежкой за ним японской же разведки. Спустя 10 лет из публикаций в русскоязычной газете Харбинское время станет известно, что письма Рэриха, отправлявшиеся им с борта Котори Мару, проходили перлюстрацию японских спецслужб, а некоторые послания, видимо, даже просто изымались. Русская газета, принадлежавшая японскому консульству, не разглашала источник своей информации. Более того, оказывается, письма художника начали интересовать японские спецслужбы еще с 16 сентября 1923 года, через полтора месяца после символической встречи с Ленином в Швейцарии. На самом деле в японской разведке досье на Рериха обязаны были завести еще в 1912 году. Тогда он выступил посредником в очень деликатном вопросе. В медицинских консультациях психиатра и невропатолога Константина Рябинина, знакомого ему как доктор Елены Ивановны, проведенных по просьбе японского правительства. Причиной была серьезная болезнь императора Йошихито. Возможно, воспаление мозга. Считалось, что это было последствие инфекционного менингита, повлиявшего на психику императора. Друг Рериха и семейный домашний врач Рябинин так вспоминал о той истории. «Однажды, если мне память не изменяет, в 1912 году Рерих привел ко мне в поликлинику второго секретаря посольства Японии Мацуоку Йосуке». Мацуока Йосуке. 1880-1946 год. Японский дипломат и политик, канцлер Кабинета министров, министр иностранных дел Японии. 1940-1941. Один из подсудимых на токийском процессе 1946-1948 годов. Умер в заключении. Дипломат выполнял в Петербурге весьма деликатное поручение. Подыскивал врача-консультанта для японского императора Йошихито. Болезнь монарха тогда скрывали, и Рерих конфиденциально предложил японскому дипломату познакомиться с врачом Рябининым, считавшимся специалистом по лечению эпилепсии и различных неврологических болезней. Как и где Рерих познакомился со вторым секретарем посольства Японии, остается загадкой. Однако, как секретарь общества поощрения художеств и чиновник, Общавшийся с великими княгинями, Николай Константинович мог это сделать на одном из многочисленных приемов, проходивших в императорских дворцах Петербурга. Потребность в лечении императора оставалась настолько существенной, что в 1917 году Рябинин даже отправился в страну восходящего солнца. Там русский врач получил от японского правительства памятную награду. В такой ситуации японские спецслужбы неизбежно должны были составить на Рериха и его окружение установочные материалы, собрать обширную личную информацию. И кроме того, с ним неизбежно должны были заключить взаимоответственный договор о молчании по поводу тайной болезни императора. Даже сегодня вопрос здоровья Йошихито остается в его стране вопросом деликатным. Позднее, в 1937 году, когда доктора Рябинина репрессировали, всплыли некоторые детали его успехов в Японии. Свидетель по докторскому делу Жураковский на допросе дал показания, что за успешное лечение японского императора Рябинин был удостоен награды драгоценного НССРа в виде черепахи. Позже этот предмет был украден из квартиры, о чем доктор очень сожалел, и предпринял меры для укрепления двери, оборудования сигнализацией и дополнительными запорами. Сохранилась виза, выданная доктору Рябинину, для проезда через территорию Китая в Японию. Большое количество отметок, штампов, текстов на китайском и японском языках требует прочтения специалистам-историкам, знакомым с таможенным законодательством начала 20 века, владеющим восточными языками. Эту задачу еще предстоит решить. Большую трудность представляют поиски отчета доктора Рябинина, откомандированного главным врачебным управлением при правительстве царской России. Последняя фраза говорит о том, что русское правительство приняло участие в командировке врача. Она не была его самостоятельной поездкой. Такая близость к стыдной тайне императорской семьи оправдывает интерес спецслужб Японии, продолжавших сопровождение Рериха и годы спустя. Сегодня Рериховский фотоархив поделен между Москвой и Нью-Йорком. Многие снимки из этих собраний не имеют комментариев и сопровождаются лишь указаниями года и места. При этом некоторые серии фотографий, сделанные во время Рериховской эпопеи, обладают необычной судьбой и рассказывают о тайнах, в которые сам Николай Константинович, будь он жив, побоялся бы посвящать кого-либо и уж тем более выкладывать на всеобщее обозрение. В частности, это относится и к снимку, сделанному у Великих Пирамид, видимо, 1 января 1925 года. Время создания этого снимка скорее всего 1 января 1925 года, так как к 31 декабря, относится письмо Рериха, в котором он сообщает «Мы отлично путешествуем, завтра мы будем в Порт-Саиде». С другой стороны, газета «Ньюсбландфан Эд Норден» от 5 января 1925 года сообщает, что Катори Мару проследовала через Суэц 2 января. Казалось бы, традиционная фотография у сфинкса в Гизе, на ней присутствует египетский погонщик верблюдов, шесть пассажиров Катори Мару, с антропологическими признаками монголоидов, скорее всего, японцы, рядом оседлав двух драмадеров, сидящих на песке, узнаваемый Шибаев и Рерих в пробковых шлемах. Между ними некто в шляпе и пальто. Предысторию этого снимка раскрывает Владимир Шибаев. Он пишет. Плавание по Средиземному, Красному и Аравийскому морям длилось более двух недель, с одной лишь остановкой в Порт-Саиде, Откуда мы сначала доехали на машине до Гизы, а затем на традиционных верблюдах к пирамидам. Там была снята интересная фотография верхом на верблюдах на фоне пирамид, посланная фотографом нам в вдогонку, и полученная в Индии, много позже. Но где она осталась, к сожалению, за все эти годы, мне не удалось выяснить. Далее опять на такси в Суэц, где нас и всех остальных участников этой гизехской экспедиции, большей частью японцев, уже ожидал... Котору-Мару. Традиция делать такие снимки связана с тем, как корабли в те времена проходили Суэцкий канал. Они двигались так медленно, что пассажиры предпочитали сходить на берег в начале перехода, чтобы, проехав по суше, встретить судно на другом конце канала. Это обыкновение было тем более привлекательно, что по пути можно было посетить великие пирамиды. Но кто же неизвестный европеец на этом снимке? Случайный попутчик? Ключ к его личности дал сам Рерих в документе, не предназначенном для публикаций. Речь идет о черновых записях Зинаиды Ликтман-Фоздик, в которых она фиксировала инструкции гуру. В отличие от многих других записей адептки, в печатные книги этот текст не вошел. Для этого забежим вперед. Летом 1926 года, год спустя после снимка у пирамид, Рерих пытался скрыть от некоторых сотрудников своего музея в Нью-Йорке свое недавнее пребывание в советской Москве, о котором речь пойдет ниже. Чтобы оправдаться за потерянное время, Рерих придумал чрезвычайно остроумную идею, якобы в тот период он находится в Абиссинии, то есть в Эфиопии. Свою фантазию Рерих, как это часто бывает, подкрепляет реальными фактами, относящимися совсем к другим событиям. И вот что с его слов записывает Зинаида Ликтман-Фоздик. «Экспедиция была в Абиссинии, где была встречена Вавиловым, другом Бор, в П.У. Забыли вам привести карточку около пирамид. Расшифруем сокращение. Николаем Вавиловым, другом Дмитрия Бородина, в П.У. Петербургском университете? Обещанная нью-йоркцем карточка около пирамид на тот момент могла существовать только одна, с японцами Шибаевым и неким неизвестным человеком на первом плане. Так может тут Рерих не придумывает и неизвестный действительно Вавилов? В биографиях Вавилова ранее 1927 года сложно отыскать время для его пребывания в Обессинии. Поэтому было важно подвергнуть изображение предполагаемого Вавилова криминалистической экспертизе, которая оказалась столь полезным инструментом при написании данного расследования. И действительно, криминалистическая экспертиза подтвердила соответствие неизвестного с русским ученым Вавиловым с высокой долей вероятности. Не менее интересен и японец в очках, который на снимке сидит на верблюде в щегольских балморалах сразу же за фигурой Вавилова. Балморалы. Вид обуви, придуманный в Англии. Я предполагал, что это и есть Йосуки Моцуока, тот самый, кого Рерих познакомил с врачом Рябининым. Эксперт-криминалист на словах сообщил мне, что условно это Йосуки Муцуока. качество снимка не позволяет это сказать на 100%. В официальной биографии японского дипломата в этот период времени мы видим некоторую лакуну. В 1921 году он уволился из МИДа, а в 1927 году был назначен на должность вице-президента Южно-Маньчжурской железной дороги. Позже он вернется в политику, а затем станет министром иностранных дел. Замечу, что все пассажиры на снимке приехали на верблюдах, только Вавилов, пеший. Его появление среди пирамид, как, впрочем, и его исчезновение после фотосессии, придает происходящему характер международной интриги. Чему была посвящена встреча Вавилова с Мацуокой, с японцем, привезенным в США в 13-летнем возрасте, окончившим американский университет, считавшим английский язык вторым родным, но при этом никогда не терявшим интерес к русским делам, таким важным для Японии. Вероятно, встреча касалась улучшения отношений Японии с СССР. Кстати, именно Муцуоко, уже как министр, в апреле 1941 года подпишет вместе с Молотовым пакт о нейтралитете между СССР и Японией. Вот почему вся переписка Рериха проходила перлюстрацию японских спецслужб. Он воспринимался как крупный международный посредник. В отличие от первого плавания в Индию, когда Рерих с семьей сошел на берег в Бомбее, на этот раз он решил высадиться на Цейлоне. И вот 13 января 1925 года полиция гавани Коломбо ставит штамп в документах Рериха на британском сертификате на поездку и Шибаева в латвийском паспорте, отмечая начало посещения ими колониального владения. Визит на Цейлон был для Рериха очередным памятным ритуалом, ведь именно по этой земле ступала Елена Петровна Блаватская, путь которой он во многом повторял. Художник побывал в древней столице Шри-Ланки Канди. Там, в храме Зуба Будды, который связан с паранирваной основателя учения, Рерих, как тысячи паломников, ждал момента прохождения перед алтарем со святыней, упрятанной в семи ларцах. Пара-нирвана – особое духовное состояние, которое может быть достигнуто только после смерти. В данном случае эфемизм смерти Будды. По преданию, священный зуб был взят из погребального костра основателя буддизма. На Шри-Ланке он стал одним из королевских символов но храм также является и библиотекой сакральных текстов. Рариховские впечатления от этого места изложены с позиции мессианского проповедника. Чудесное хранилище священных книг в чеканных серебряных покрышках-переплетах. А что же там, в маленьком запертом храме? Там храм Майтреи, владыки будущего. Можно войти? Проводник, улыбаясь, отрицательно качает головой. В этот храм никто, кроме главного священнослужителя, не входит. Так не должно быть осквернено светлое будущее. Знаем, живо оно. Знаем, символ его – Майтрея. Метрея, Майтри – любовь, сострадание. Над этим светлым знаком все понимания, все вмещения строится великое будущее. Рерих проезжал и другую святыню Цейлона – пик Адама гору нескольких религий, но подняться на нее, несмотря на свою очевидную любовь к горам, не захотел. Видимо, для русского индианы гораздо важнее было то, что Шри-Ланка, в соответствии с оккультной географией Блаватской, являлась частью гипотетического лемурийского континента, этакой Азиатской Атлантиды, которую он и познавал, путешествуя по острову. 19 января Рерих приплыл на восточное побережье Индостана и оказался в Адьяре, Теософском Ватикане, где произошло его знакомство с джиду Кришнамурти, объявленным новым мессией. Впечатление от этой встречи художник пересказывал как нечто комическое. Однако надо иметь в виду, Рерих воспринимал Кришнамурти как конкурента в борьбе за духовный трон Блаватской, чем, собственно, и мог быть оправдан ироничный тон. Сам Николай Константинович готовил Нечто важное для цитадели Теософии, куда он явился в сопровождении своей тени, неотступно следовавшего за ним Владимира Шибаева. Английская разведка сопровождала художника и его спутника и в стенах Теософского общества. В сводках сообщалось, находясь в Индии, они вместе посетили Мадрас, когда профессор Рерих представил картину Теософскому обществу для музея Адьяра. Картина называлась «Вестник», и была написана еще в Дарджилинге, во время первого путешествия по Индии, в дни ожидания встречи с махатмами. Работа немаленькая, холст, темпера, 106,6 на 91,4 см. Сюжет дидактичен и является иллюстрацией к биографии Блаватской. На внутреннем пороге здания, похожего на буддийский храм, создательница Теософии открывает дверь некоему вестнику, видимо, сошедшему с гор. Картина «Вестник» — символический дар Теосовскому обществу. Знак того, что семья Рерих приобщилась к лицезрению гималайских махатм и стала преемницей русской духовидицы. Из Мадраса путь Рериха и Шибаева лежал в Калькутту, старую столицу Британской Индии, где стали происходить удивительные события. Анализируя поведение секретаря, британская разведка сообщала, Шибаева никто не подозревает. Напротив, следствие установило, что он был вовлечен в антибольшевистскую работу. Его связь с профессором Рерихом была обусловлена прежней дружбой и взаимным интересом к теософии. Такая уверенность со стороны британцев – трогательное неведение. Они почему-то доверяли Владимиру Анатольевичу Шибаеву. Авторские литературные зарисовки Рериха о посещении Калькутты в и Гималаях Пронизаны разочарованием из-за того, что не удалось встретиться с Рабиндранатом Тагором. Но немного утешиться все-таки удалось. Мы встретили родственников нашего друга Тагора. Абаниндранат Тагор, брат Рабиндраната, художник, глава бенгальской школы. Гоганиндранат Тагор, племянник поэта, тоже художник, секретарь бенгальского общества художников. Теперь он подражает модерниста. Рерих перечислил отнюдь не всех тагоров, которых он посетил в поисках знаменитого духовного лидера. Почему-то он не упоминает о Сумендранатхе Тагоре. Встреча с ним могла бы остаться для нас тайной, но о ней узнал глава колониальных спецслужб сэр Дэвид Петри, который позже записал. Было обнаружено, что именно сам Рерих остался в доме Сумендры Тагора, известного коммуниста. Суминдранат Хтагор был не просто коммунистом. Он был самым невероятным фанатиком ленинской идеи. Он единственный из тагоров, настолько близко к сердцу принял понятие социального равенства, что дал обет безбрачия до полной победы мировой революции. Ранее мы уже встречались с дядей Борей, тетей Аней и тетей Ганзой. Теперь настала очередь и их племянника. Вот что сообщает разведывательное бюро в Симле со слов анонимного агента и, видимо, сотрудника наружного наблюдения. Тем временем возникли подозрения относительно передвижения рэриха во время пребывания в Индии в 1925 году. В феврале 1926 года Два бенгальских революционера пытались разыскать русского художника, который якобы приехал в Индию с племянником и с крупной суммой денег для большевистской пропаганды. Утверждалось, что художник останавливался у Сументранатха Тагора, Калькутте, и изучал картины различных знаменитых индийских художников. Утверждалось, что его сопровождал второй русский с сильными коммунистическими взглядами, который посвятил себя Сумендранатху Тагору и преподаванию последнему своих доктрин. Архивы британских спецслужб немного разъясняют смысл встречи Рериха с фанатичным родственником Тагора. Кроме того, во время пребывания в Индии в 1925 году он, как утверждалось, жил у Сумендранатха Тагора известного коммуниста и революционера, и поддерживал контакт с русскими революционерами, которым он якобы привозил деньги из Америки. Еще одно британское сообщение дорисовывает роль племянника. В феврале 1926 года из секретного источника в Индии была получена информация о том, что племянник русского художника приехал в Индию для распределения денег на большевистскую пропаганду. Расследование показало, что племянником, о котором идет речь, должен быть либо один из двух сыновей Рериха, либо Шибаев. Так как младший сын Святослав остался в США, а старший жил в этот момент в Дарджилинге, племянником с золотой мошной мог быть только Владимир Анатольевич Шибаев. Племянник привозит деньги от тети Ани и тети Ганзы. Все логично. Племянник... Это тоже должность. А в предгорьях Гималаев Рериха уже дожидались настоящие родственники, жена и старший сын. И это ожидание тоже было наполнено различными необычными событиями. Так в письме от 5 января 1925 года Елена Ивановна описывает сыну Святославу визит к ним Геше Римпоче из Чумби, перерожденца и святого пришедшего в их обиталище. Напомню по своему прежнему обитателю, называвшееся Домом Далай-Ламы. Вчера у нас был Биг-Дей, Великий День. Посещение Хиллсайда ламою Геше-Римпоче, одним из наиболее чтимых лам Тибета. Прибыл в сопровождении трех учеников и настоятеля монастыря Гум. Ламу Римпоче поднимали в разукрашенной рикше. «Вся встречная процессия простиралась ниц при его приближении», описывала русская пифия «Священный визит». После обмена буддийскими ритуальными шарфами, во время чаепития, произошел разговор, который будет иметь значение в будущем, когда Рерихи попытаются въехать в тибетскую столицу Лхасу. Вот что пишет Елена Ивановна. «Римпоче на своем пути встречал много американцев, и некоторые леди выдавали себя за буддийских монахинь. Интересовался, сколько монастырей и храмов буддийских в Америке, на что мы должны были сказать, что не слыхали о таковых, хотя некоторые американцы и называют себя буддистами. Думаю, что он встречался с теософами. Конечно, сказал мне, что я уже была буддисткой, и много способствовала распространению этой религии, так же, как и Пасик, портрет которого я ему показала. Пасик! так Елена Ивановна называет мужа. «Передал мне фигуру Будды. Была бы не дурная, но они, желая сделать лик покрасивее, заново позолотили голову и покрасили глаза. Впечатление представленной головы». Приравнивание теософов к буддистам было, конечно же, ошибкой, но сама эта путаница понятна. Учение Блаватской произрастало из восточных религий, хотя и было далеко от них, как доктрина. Рерих и Шибаев, прибыв в Дарджилинг, конечно же, сразу снова стали участниками регулярных спиритических сеансов связи с Махатмами. Тот сеанс, что произошел 18 февраля 1925 года, незадолго до старта экспедиции, оказался необычным и на этот раз подкрепился появлением материального предмета. Вот что сообщает дневник Пифии. «Прикройте свет окна, повторяйте в молчании мантрам». После вращательного движения между мной и Яруей упало письмо, выделено красным. Вот он передал мне. Упавшее, очевидно, с небес, послание Махатм было начертано на бересте Гималайской березы. Этот материал не был таким уж странным для этих краев. Уже в первом веке нашей эры в государстве Гандхара, на территории нынешнего Афганистана, На бересте записывали разнообразные буддийские тексты. Древнейшие сохранившиеся санскритские рукописи на коряге Малайской березы относятся к третьему веку нашей эры. Обычай написания священных мантр на бересте сохранился и до наших дней на севере Индии. Традиция берестяных посланий должна была быть хорошо известна Юрию Николаевичу Рериху. Пришедшее от Махатм Берестяное послание было начертано на санскрите, родном языке гималайских мудрецов. Юрий не только прочел его родителям, но, вероятно, сам же и написал. Отмечу, что материализация писем Махатм у Рерихов приобрела именно такую форму, какая бывала на знаменитых шкатулочных сеансах Блаватской. Имелось только одно маленькое отличие – Для этого конкретного письма потребовалось особое вращательное движение между Еленой Ивановной и Яруей Шибаевым. Гималайский телеграф принес важное благословение. «Положи под камень, также в Звенигороде оно ляжет в ковчег. Не бойтесь китайцев, полчища их не опасны. Полезно не являть письма никому, кроме круга». Можно через полгода сказать «Чахембуле». Письмо принадлежит Урусвати, ибо она свяжет нить с матерью мира и с отцом своим. Удрая, помоги прочесть письмо. Для храма нужно иметь язык Азии. Вы знаете, что корни должны быть охранены. Было бы несправедливо начать с последнего и отбросить первое. Правильно соврать в ковчеге все языки Азии. Писание на приличных материалах. Пусть кора примет древний язык прилично принять русское начертание на досках скажет японец мантрам по серебру напишет звенигород когда назовется сердцем азии сегодня торжественный день когда начато собрание клятвенных договоров к делу строения дан лист основания сегодня личное обращение сочеталось с мировым строением сам будда радуется ибо пришло время, когда его учение будет, наконец, открыто. Наверное, самым сложным для Рериха был подбор в свой необычный отряд людей, которые бы стали сопровождать его на дорогах Азии. Одним из таких толмачей оказался, живший недалеко от их дома, в Далайбхо-Бранге, старый китайский генерал Цай Хан Чен. Вот что 31 мая 1925 года сообщает о нем Елена Ивановна в письме к младшему сыну Святославу. Юрик тоже усиленно занят, а по утрам ездит со своим китайским дядькою, которого мы подобрали в Дарджилинге, где он буквально умирал с голода. Старик около 70 лет, бывший офицер еще монархического Китая. Тихое, добродушное существо, смотрит за лошадьми и очень предан Юрию. В Дарджилинге жил тем, что продавал на базаре им сделанных бумажных двигающихся зверьков. Но когда саабы уехали, то есть сахибы, англичане, сезонно проживающие в Дарджилинге, дела пошли скверно и пришлось ему хуже собаки. В феврале 1925 года Рерих отправил в Берлин новое письмо Астахову, в котором писал Прошу сообщить об имени Дорджа, полпреду Карахану, а также на Памирский пост, если там верные люди. Прошу в случае перевода вашего или полпреда Кристинского в другое место уведомить новых соответствующих лиц о существе дела и об имени и прошу сообщить в Ригу или Америку о всяких изменениях. Копию прошу сообщить наркому Чечерину и полпреду Красину. Работа идет. Буду рад иметь вести. Дорджа – это новое кодовое имя рэриха которое заменяет старое по законам конспирации. Он хочет, чтобы об этом новом имени было известно послу СССР в Китае Льву Карахану, а также делу епископу. А еще и на Памирском посту, так еще до революции называли головную базу помирского пограничного отряда, теперь уже отряда ОГПУ. «Благодаря отчету разведывательного бюро в Симле мы имеем представление и о первоначальных планах Рериха в связи с его экспедицией на севере Индии». Сразу бросается в глаза, что они отнюдь не носили масштабный характер и в целом соответствовали договоренности с американскими спонсорами, считавшими, что цель этого путешествия – только создание коллекции пейзажей. Вот что сообщало разведывательное бюро в Симле – В марте 1925 года Рерих переехал со своей семьей в Кашмирк и вскоре после этого подал заявление о разрешении отправиться в Лех в сентябре 1925 года и остаться там на один год.